Новая беда. Пришел суровый январь второй военной зимы. Сводки с фронта продолжали поступать одна другой тревожнее, но Сталинград держался. Котловину Кузнецка затягивали тяжелые туманы. Они пахли коксом и окалиной. Скрежетало на морозе железо. Крики паровозов со станции доносились резко, точно удары бича. Каждое утро комбинатовский басистый гудок извещал об отмене занятий в школах. Шурка Баздарев, натянув на себя все, что было из одежки теплого, тупым расшатанным колуном доламывал на дрова свой пустующий ларь. Но к середине января морозы внезапно отпустили, туман исчез. Над городом пробушевал влажный густой снегопад, выбелил закопченные крыши, улицы склоны пригородных увалов. В полдень же потеплело, до того, что заморосил дождь и с крыш закапало. На дорогах выступили лужи, возле подъездов домов, по тротуарам захлюпала снежная каша. В валенках не высунься. Ну, прямо апрель да и только. А в ночь снова завернул мороз. До такой, что в роще стали с треском ломаться отяжелевшие от льда ветки. Многие деревья были больные, в дуплах расщеплены ветрами, в расколах и трещинах. Напитавшись дождевой влагой, захваченные в раз обвальным морозом, они возвестили о своем несчастье гулом оглушительно лопающихся жил, похожих на выстрелы. Жители ближайших улиц всю ночь с тревогой суеверно вслушивались в эту зловещую загадочную канонаду. На заледенелых проводах, толстых как канаты, Повисли блестящие гребни сосулек. Провода не выдерживали, рвались. Электричество погасло. Уже хорошо освоенным, безопасным путем, минуя двор кирзавода, мальчишки, сперва по железнодорожной ветке, потом под какой-то длинной насыпью вдоль штабеля труб, прокрались к подножию шахтного отвала. Было утро, они теперь учились в третью смену. Картина открылась неожиданная. Она была удручающая. Гигантский конус до самой макушки матово поблескивал отечным льдом. По самому гребню, уменьшенное расстоянием до размера спичечного коробка, косо плыла, взбиралась вагонетка. Только в двух или трех местах, где в глубине таинственно тлело и вихрился прозрачный дымок, были черные и вперемешку коричнево-ржавые, без льда и снега пятна. Туда лазить боялись. Мальчишки замерли пораженные. Шурка пнул подшитым валенком по коряво остекленелому боку, цвикнул на него сквозь редкие зубы. Потом, откинув в сторону пустой мешок, который он держал под мышкой, попытался вскарабкаться. С трудом прополз на четвереньках метров пятнадцать и, полягушечи растопырившись, съехал на брюхе вниз, к ногам стоящего внизу и скептически смотревшего на его потуги Толяна не вставая, окинул хмуро взглядом гору. Солнце, пробившись сквозь морозное, еще вчера сочившее влагу небо, залило склоны игривым, радужным сиянием. Розовые, синие, вытянутые, как летящие капли, тени заполнили каждую ямку, каждую вдавленку во льду. Бока горы мягко переливались, точно оклеенный кусочками фольги, елочный шарик. От этого предательского блеска у Шуркина вернулись на глаза слезы. Толян тоже в растерянности бросил свой мешок под ноги, сел рядом с другом. Этой беды они не предвидели. «У, короста!» — с ненавистью пробормотал Шурка, шмыгнув носом. «До весны теперь не растает!» Толян возразил неуверенно. «А может, растает?» Отскочь не растает!» «И дураку ясно!» «Вчера вон растаяло!» — Вчера, — скинулся Шурка, — дед Иван Анисимович говорит, сто лет такого не было, чтобы в январе, а ты вчера. Заткнулся бы со своим вчера. — Чего злишься? А чего ты задолдонил? Вчера, вчера. Это ты задолдонил. Ну и заткнись, без тебя тошно. Толян обиженно отвернулся, скорчился от проникавшего за пазуху холода. Делать здесь больше было нечего. И Шурка со своим всезнающим дедом правы, конечно. Не растает, хоть расшибись. Вверху громыхнула опрокинутая вагонетка. Свал породы зашуршал, сползая, и затих, замер. Несколько камней, сумасшедше проскакав по склону, ударились о подножие, завертелись волчком по насту. Мальчишки только покосились. Камни эти смотреть нечего, наверняка породы. До самого низу долетает только камень, порода. Уголь он полегше, задерживается выше. Поднялся шурка на ноги и со злым упрямым выражением на лице пошел в другую сторону, за терекон. Скрылся. Минут через пять толян услышал его приглушенный оклик. Он вскочил и, подобрав оба мешка, разогреваясь на ходу, запрыгал туда. И видит. Шурка, неизвестно как преодолев метров десять склона, сидел на самом краю ледяного панциря. Выше! В плетниковых вздыбленных сколах тянулось пятно, свободное от льда и снега. И только там, где невидимо струился теплый воздух глубинного горения, камни холодно цвели стерильно-белыми оторочками инея. «Ну-ка брось сюда мой мешок», — сказал он, запаленно дыша морозным паром, оглядываясь. Толян в нерешительности остановился. Он понял, куда хочет лезть Шурка, и внутри у него все сжалось. «Не надо, Шурк!» — сказал он. «Ладно, чего там, давай!» — откликнулся тот сверху. «Не лезь, не надо!» «Да ты чё, я потихоньку!» «Хоть как не надо, а?» — с непонятной настойчивостью упрашивал Толян. «Я же не по горелому, а тут везде твердота законная!» И Шурка стукнул кулаком по плите, точно подтверждая надежность и твердоту поверхности. Все равно нельзя!» Давай что-нибудь другое придумаем. — А чего? — Не знаю. Ну вот и отскочь. Кидай быстрей, а то дед с берданкой припылит. — А давай к погрузке прокрадемся. Там с вагонов всегда падает. — Балда! — сказал сверху Шурка. — Охранник только вокруг погрузки сейчас и крутится. Сходу сцапают. — Не сцапают. Убежим. — Сцапают, — сказал. — Там бежать некуда. Ты кинешь мешок или нет? Нет! упрямо выкрикнул Толян и в подтверждение своей решимости отбежал в сторону. Оттуда, если бы даже захотеть, не докинуть. Мне-то опять карабкаться! Шурка потер рукавичкой шубинкой под носом и без всякого перехода добавил угрожающе. Ну-ка, Роста, слезу мало не будет. Толян, держа оба мешка в охапке, на всякий случай отбежал еще дальше. Шурка подсунул под себя руки в шубинках и, оберегая задницу от неровности льда, съехал вниз. Толян кинулся бежать, поскальзываясь на кочках. Шурка нагнал его, толкнул с разбегу в спину. Тот упал, растянулся. Шурка схватил мешок, дернул к себе, не выдернул. Оно отцепись!» «Не отцеплюсь!» У Толяна от бега и дыхания заиндевели стекла, и он, лежа на боку, клещом вцепившись в мешок, видел склонившегося над ним Шурку, как в тумане. — А по сапатке, — сказал тот, — ну и бей. — Сыми очки, сейчас разбежался. Шурка пнул его валенком под бок, потом, ожесточенно дергая за конец мешка, потащил волоком. Шагов через пять тот не выдержал, пальцы ослабли, разжались. Перекинув отвоеванный мешок через шею, Шурка снова настырно полез на обледенелый терекон. И когда талян подскочив в отчаянии беселье и ухватил сзади его ногу. Растопырившись, как паук на скользкой паутине, тот полуубернулся злым, искаженным от натуги лицом, выдохнул. — Отпусти ногу, — сказал. — Не отпущу. — Гадом буду, отметелю, — пообещал Шурка и свирепо дрыгнул пойманной ногой. Валинок остался у Толяна в руках. Портянка из старого вафельного полотенца размоталась, повисла на ноге замысловатой спиралью. Шурка перекинулся на спину, сел, держа разутую ногу на весу. Изумление и беспомощность одновременно были написаны на его лице. «Отдай Пим, зараза!» — сказал он. «Облезешь! Нога же мерзнет!» Он пошевелил выразительно голыми пальцами. «Слазь совсем, тогда отдам!» Гладко-розовая, с грязными разводами пятка дернулась перед Толяновой физиономией, норовя тому в лоб. Не достала. Шурка, при этом потеряв опору, так и поехал вниз, с высоко задранной ногой. «У, фашист несчастный!» — выругался он, сидя на снегу с мешком на шее. И вдруг губы его задергались, вытягиваясь резинкой, щеки поползли в стороны. Шурка заплакал. Невероятно! Он сидел и плакал, растирая грязной шубинкой смерзающиеся ресницы, а растерянный Толян, присев перед ним на корточки, Неловко заматывал ему ногу вафельной портянкой, совал в нахолодавший валенок, бормотал виновато. Ну, шурк, ну ладно тебе, ну чего ты? Не проживем мы, что ли, без этого отвала.